Глава первая. Иду по ВДНХ, наблюдаю за спешащей или просто гуляющей публикой. Дышу чистым осенним воздухом и анализирую произошедшие в жизни перемены. Даже не верится, что еще пару дней назад я был на грани отчаяния и готов сломаться. Только не хочу сейчас вспоминать об этом периоде, может, как-нибудь позже. Настоятельно гоню от себя все мысли о камере, следователях и допросах. Главное, я на свободе. Больше всего в жизни я не люблю разочаровываться в людях. Понятно, что есть трагедии личного характера, связанные со смертью или тяжелыми болезнями, но это другое. Ведь разочарование в друге или близком человеке обычно является итогом предательства. Не хочу сказать, что некоторые люди поступили бы именно так, только потому, что на душе скребут кошки. Но обо всем по порядку. Первый день после возвращения домой меня будто отключили. Сначала я долго купался, с какой-то остервенелостью тер себя мочалкой, будто пытаясь смыть все тюремные запахи и даже воспоминания об этом. Потом решился немного полежать и проспал почти сутки. Вроде физически ощущаю себя вполне нормально, но вон оно как. Наверное, сильнейшая психологическая нагрузка дала о себе знать. Ведь меня сбили, как самолет на взлете. Вот живешь, строишь планы на будущее, радуешься, что твоя работа дает плоды уже в настоящем, а потом бац, и пустота. Я уж молчу про личную жизнь, зыбкие перспективы которые начали прорисовываться. Судя по громко тикающему чудовищу под названием «Витязь», время почти одиннадцать. Сначала я не мог понять, что изменилось в моих ощущениях, а потом пришло понимание, дело в звуках. Шумящие канализационные трубы разговоры поднимающихся по лестнице соседей, бегающие этажом выше маленькие слоники, недавно хлопнувшая дверь, сигнал клаксона за окном, детский смех, раздающийся с игровой площадки. Я просто забыл про эти мелочи и привык к совершенно иной атмосфере. Только разбудило меня не это. В прихожей затрезвонил телефон, и стало ясно, что стало причиной моего пробуждения. Прошлепал басыми ногами до полочки с аппаратом. Это мне еще повезло, что у товарища проведена линия. Даже в нынешней Москве телефоны есть в лучшем случае у каждого пятого. Кстати, совсем недавно столица перешла на семизначный номер, что некоторые товарищи наверняка преподнесут как очередное завоевание революции. Ладно, хватит глумиться, надо ответить на звонящему. Алло! прохрипел я в трубку. Во рту изрядно пересохло, будто жуткого перепоя. «Ну, здравствуй, Алексей Анатольевич. Что с голосом? И почему трубку не берешь?» В динамике раздался строгий женский голос. «Вчера Марина целый день пыталась дозвониться. Сегодня вот пришлось самой. Раз пять набирала, пока ты соизволил ответить». «Спал я, Екатерина Алексеевна. Потому и голос хриплый. Считай, часов двадцать был в отключке». Интересно, что-то случилось или это просто звонок вежливости? Но следующие слова, особенно тон, которыми они были произнесены, показали, что большие начальники просто так по воскресеньям не звонят. Отдохнул? Ну и хорошо. Теперь слушай внимательно. Завтра же приступаешь к своей работе. Ничего не поменялось, и ты до сих пор глава ТО «Прогресс». Вникай в текущие дела. Там есть какие-то сложности по телевидению. Не мне тебя учить. Но не это главное. Голос министра стал сухим и строгим. Есть важное дело, которое нельзя провалить. Всю информацию вчера получил Каплан. С ним обсудишь нюансы и разработаешь план мероприятия. Бритиков тоже будет оказывать вам полную поддержку. Все понял? Да. А что мне еще ответить? Я примерно догадываюсь, чего Фурцева так всполошилась и явно нервничает. Завтра переговорю с Израильчем, который развеет мои сомнения. «Алексей, а ведь ты умеешь не только ссориться, но и подбирать людей». Не совсем всеми угадал, но все равно. Вдруг сменила тему Екатерина Алексеевна. Кто бы мог подумать. Ладно, если задача ясна, то завтра приступай к выполнению. Странное заявление, даже с какими-то нотками зависти. Некоторое время я зачем-то держал трубку около уха, слушая короткие гудки. Затем отвис, оставил телефон в покое и пошел умываться. После завтрака совершенно не хотелось никому звонить, хотя понимаю, что это неправильно. Не могу и насладиться тишиной и свободой. Чувствую, что завтра навалится такой ворох забот и проблем, который мне ранее и не снился. А пока снова парк, теперь Кузьминский. И я, удивленно наблюдающий за людьми и с их простыми заботами и радостями. Пора уже расслабиться, поверить в реальность происходящего и перестать ходить, как заторможенный робот. На улице еще достаточно тепло, поэтому летние кафе полны народа. Отстоял положенную очередь, предварительно пробив чек, и получил свое долгожданное мороженое в железной креманке. Рядом сидели молодые родители с маленькой дочкой. Та быстро измазалась мороженым и улыбалась, отворачиваясь от матери, пытающейся вытереть лицо мелкой шкодницы. Глядя на эту забавную сцену, чувствую, что меня постепенно отпускает. Надо дома набросать план дальнейших действий. Вроде мою домашнюю записную книжку не трогали или вернули после обыска. Также неторопливо выдвигаюсь в сторону Волжского бульвара. Не забыть зайти в магазин, так как холодильник совсем пустой. Вспоминаю, чертыхнувшись, что не захватило оську. Значит, придется вернуться в квартиру за сумкой. Полиэтиленовых пакетов еще не изобрели, но, может, оно и к лучшему. Читал однажды, что если не брать в расчет варварское отношение к экологии и природе, СССР умудрялся обходиться без колоссальных по размерам свалок, присущих России моего времени. Если не учитывать промышленный мусор, то практически все остальные отходы были разлагаемые. Стеклянная тара была возвратной и сдавалась в пункты приема. То же самое касалось макулатуры и тряпок. Основным упаковочным материалом была бумага, а не полиэтилен. В нее заворачивались не только продукты, но и вещи. Мусор я складываю в ведро, дно которого предварительно застилаю газетой. И из неразлагаемых отходов остаются крышки от бутылок с банками, перегоревшие лампочки, пузырьки от лекарств и бытовые вещи. Вот тебе и отсталая страна. Эх, если бы все остальное было так хорошо, как с мусором. А где моя подборка новых агит-плакатов, настольные лампы и кресла? э, -э начала блеять Оля одна из девушек Каплана, которая параллельно выполняла обязанности секретаря. «Вас же не было, Алексей Анатольевич, но я сейчас уточню, куда перенесли все вещи». «Чтобы кресло было через пять минут! Или я не поленюсь и милицию вызову?» Поняв, что я не шучу, девушка побежала кому-то звонить. Я же начал более внимательно осматривать свой кабинет на предмет того, что ещё утащили». Пропал немецкий проигрыватель и моя коллекция пластинок. Зато бюст Ленина также занимал свое место в левом углу стола. Насчет милиции я не шутил. Импортное кресло, как и проигрыватель, покупалось за мои личные деньги, и терпеть подобное хамство я не собираюсь. На киностудию я приехал с утра пораньше, изрядно удивив вахтера, который демонстративно долго проверял мой пропуск. Эта публика обычно приклеена жопой к рабочему месту, но лучше всех знает все новости и сплетни. Наверняка и данный товарищ знает, по какой причине один режиссер отсутствовал три недели. Только меня подобным ходом не смутить, поэтому я требовательно протянул руку, глядя в водянистые и бегающие, как у мелкого мошенника, глазки охранника. Будет здесь еще всякая перхоть строить из себя большого начальника. Что-то я завелся с полоборота, будто забыл про местные реалии. Настроив себя на положительные эмоции, поднялся на наш этаж и открыл общую приемную, которую мы делили с Капланом. Далее прошел в свой кабинет и обомлел. «Как здесь не скатиться в негатив, если какие-то гады умыкнули твои вещи?» Не стал дергаться, а просто сел за гостевой стул и начал писать распорядок дня. Минут через двадцать в кабинет зашла Олечка, одна из каплановских помощниц, и ойкнула вместо приветствия. Я присёк бурю эмоций, которые дамочка начала выплескивать в мою сторону, и начал разбор полётов. Может, это и грубовато, но настроение уже было испорчено. Понятно, что помощница Каплана не виновата, только ситуация получается мерзкая. Улечка моментально выбежала из кабинета, оставив дверь открытой. Минут через десять меня вывел из задумчивости кряхтевший, как старик-мужчина в костюме. «Один из помрежей», — ответил я мысленно, забыл имя. «Куда ставить?» Немного нервно и с ощутимыми нотками раздражения спросил гость. «Пыхтел товарищ, потому что в одиночку тащил мое кресло. Массивное кожаное сиденье, выпирающие подлокотники и металлическая крестовина действительно должны весить немало. Указываю рукой в сторону стола и отхожу к окну. У меня не было даже мысли помогать заносить свою собственность». Недовольный мужик сделал последний рывок, демонстративно громко поставил кресло и вышел, не прощаясь. «Алексей Анатольевич, вы не переживайте», затараторила появившаяся Олечка, держащая в руках мою лампу. «Проигрыватель в кабинете Якова Израилевича. Он специально забрал его, когда случилось такое дело. Остальное тоже вернут, просто еще очень рано, и людей нет на рабочих местах». Крутанулся на кресле, предложил дамочке присесть и дослушал историю. В общем, пару дней народ ничего не понимал. Потом дошли слухи, что меня арестовали. Тут и тройка товарищей подсуетилась. Замдиректора киностудии утащил кресло, не слушая возражений моих сотрудников. Какой-то блатной товарищ, тоже из администрации, недавно пришедший на Горького, был впечатлен настольной лампой. Плакаты демонстративно изъяла «Старушка-веселушка», с которой у меня будет отдельный разговор. Поэтому Каплан от греха подальше перенес проигрыватель к себе. Ведь реально дефицитная и дорогая вещь. Сломать кресло надо умудриться, а вот технику легко, особенно если она не твоя. Вот помени чёрта, и он появится. Это про директора, который с радостной улыбкой ворвался в кабинет. Очень рад, узнал об этом позавчера. Яков Израилевич обнял меня и похлопал по спине. Никому говорить не стал. Пусть для людей это станет приятным сюрпризом а кому-то, наоборот, будет не весело. Сначала я не понял, о чем Каплан, а потом увидел, что он смотрит на кресло и улыбнулся. Зам тот еще жук и юморист. Но сейчас было не до телячьих нежностей. Меня сразу загрузили предстоящим делом, о котором предупреждала Фурцева. Я только попросил Улечку принести нам чая и никого не впускать. А на 15 часов назначил собрание коллектива в актовом зале. «Впечатлен вашей работоспособностью», — Откидываясь на спинку кресла, выслушав Яков Израильевича и посмотрев бумаги. «Это вы, получается, работали все выходные?» «Дело нужное. Потом возьму пару отгулов», — махнул рукой Каплан. «Что скажешь в моем плане?» «Если надо придумать что-то необычное, я могу помочь. А раз у нас абсолютно официальное мероприятие, то вам и карты в руки». Вступительную речь мне удалось набросать еще вчера. Надо только предупредить всех актеров и съемочную группу. «Уже!» — видя мой непонимающий взгляд, Каплан пояснил. На выходные я обзвонил почти всех, кто сейчас находится в Москве. Заодно дал Оле список, чтобы девочки предупредили тех, кто еще не в курсе. Золотой он все-таки человек. Везет мне в этом времени с людьми. Хотя Фурцева намекала на то, что не все так благостно в нашем коллективе. Тем временем шебуршание за дверью переросло в гол. Что-то мы засиделись, а там народ собрался. Надо закругляться, а то ведь возьмут кабинет штурмом. Приятно, черт возьми. Практически весь коллектив ТО «Прогресс» буквально ворвался в мою скромную обитель. Всем места не хватило, и часть людей стояла в приемной. А ведь я не самый приятный и добрый начальник. По местным меркам у меня повышенная требовательность, но вон оно как. Мило пообщался, выслушал кучу приятных слов и, под смех коллектива, пригрозив всяческими карами, отправил людей работать. Разбираю бумаги, которые мне принесли Каплан с бухгалтерией, и слышу какой-то громкий возглас в приемной. Далее без стука открывается дверь, и в кабинет влетает толстая тетка на коротких ножках. Лицо ее пылает самым праведным в мире гневом. Я бы сказал, пролетарским. Только к рабочему классу данный персонаж не имеет никакого отношения. А еще эта физиономия с бегающими маленькими глазками, трясущимися и обвившими щеками. В общем, неприятный персонаж. «Я никому не позволю придумывать про меня всякие инсинуации!» Сходу пошла в атаку Барабанова, швырнув на гостевой стол пачку плакатов. «И не тебе, сосунку, рот раскрывать! После всего, что было! Мы еще посмотрим, как все закончится. Дыма без огня не бывает!» «Не зря тебя арестовали, антисоветчик!» «Будут мне здесь тыкать, что я могу использовать для нужд порт а что нет? Еще и милиции угрожать!» Это, видать, Олечка не выдержала и выдала Марии Павловне мои угрозы. Думаю, сделала она это с расчётом. Барабанову не то чтобы не любили, просто она была душным человеком, если правильно охарактеризовать ее поведение. Как актриса она практически ни о чем. На киностудию попала исключительно по партийной линии, еще в молодости подсуетившись и закончив ВШП. Единственная более или менее узнаваемая роль — это кот в сапогах. Только нашей героине явно хотелось большего. Но с карьерой не складывалось, кроме эпизодических ролей. Поэтому всю свою неуемную энергию бабушка-старушка направляла в работу. Может, ей казалось, что без порторга киностудии не выжить? или просто с годами привыкла к определенной власти, которую обеспечивала должность. Но в некоторых моментах она явно перебарщивала, а здесь еще появился излишний независимый нахал, которого обязательно надо поставить на место. По ее мнению, конечно. Честно говоря, меня уже порядком достали эти профкомы, профорги и прочие райкомы. Куча бездельников, являющимися параллельной властью, зачастую состоящие из откровенных вредителей. Я и раньше не понимал эту систему, а в свете некоторых событий, да и просто начав работать на высоком уровне, начал испытывать к этой публике откровенное презрение. Были среди них достойные люди, хорошие администраторы, специалисты, реально занимающиеся делом. Только я ничего не могу с собой поделать. Мне нравится сама идея социализма. Более того, в этом времени я стал ее поклонником. Вот только исполнители подкачали. Но это тема для отдельного разговора. «Во-первых, я вам не ты!» Смотрю на порторга с брезгливостью, будто передо мной какое-то мерзкое насекомое. «А во-вторых, пошла вон!» «Что? Да я вон!» Срываюсь на крик и бью ладонью по столу. Не знаю, чего Барабанова разглядела в моих глазах, но из кабинета она вылетела со скоростью ракеты. Через несколько секунд раздался звонок. Еще не успокоившись, хватаю трубку и отвечаю довольно грубо. «Да!» Он не хотел. Скорее всего, его убедили или даже заставили, ведь Сережа слабый, хотя и пытается выглядеть молодцом. Зачистил в трубке знакомый такой родной голос. «Привет, Пузик! Я тоже рад тебя слышать. Как там твой Пузик? Когда нам всем ждать пополнения?» «Ой, здравствуй! Мне недавно сообщили, что ты на работе!» Радостно воскликнула рыжая и сразу сменила тон на осуждающий. А почему ты не позвонил? Как ты мог? Мы здесь все испереживались. Некоторые места себе не находили. И вообще ты бездушная скотина. Я еще выскажу тебе все, когда увижу лично. Узнаю у брата Колю, вернее, сестру Оксану. На душе потеплело еще сильнее. В общем, пообщался со звездой белорусской, а скорее уже советской литературы. Здоровье у будущей мамы в порядке. Много гуляет и при этом умудряется работать. Тетка с Бобруйска уже приехала, так что есть кому помогать. Тему Сережи затронули мельком. Каждый сам волен распоряжаться своей судьбой. Но глупо скрывать, что мне жутко обидно. От разговора меня оторвал Каплан, который зашел без стука, положил на стол несколько листов с перечнем фамилий и постучал пальцем по циферблату часов. Пришлось прервать приятную беседу, пообещав Пузик звонить каждый день. В противном случае она грозилась приехать на киностудию и закатить скандал. Ей типа можно, она беременна. «Что за список?» — спрашиваю зама, изучая бумаги. «Это люди, которые подписали письмо в вашу поддержку на имя генерального секретаря. Честно говоря, был скандал, но какой-то скрытый. Часть людей вызывали в правкомы, песочили по партийной линии и пытались заставить отозвать свои подписи. Спасибо. Буду теперь знать, на кого можно полагаться». У Каплана мелочей не бывает, он потому и принес мне список. Интриган еще тот. Перечень фамилий удивил, я мельком пробежался по печатному тексту, пока шел в актовый зал. Резонно, что там был коллектив ТО, Светочка с товарищами с радио и ТВ, часть работников киностудии во главе с Бритиковым, и даже директор Мосфильма Сурин. А вот такого количества коллег, выступивших в мою поддержку, я не ожидал. Понятно, под обращением стояли фамилии Данелия, Калатозова, Серовой, Тарковского и Хуцеева, с которыми я был в хороших отношениях. Но Герасимов? Товарищ наверняка знал, что я весьма нелестно отзывался о его журналисте. Или Шукшин с Юткевичем? Кроме них в списке была еще почти сотня фамилий режиссеров, операторов и актеров. Удивили, просто слов нет. Собрание прошло в рабочем режиме, насколько это возможно. Работники ТО сидели довольны, улыбались, и я прямо ощущал исходящую от них позитивную ауру. Не стал долго терзать народ. Объяснил, что произошло досадное недоразумение, и инцидент исчерпан. Далее предупредил, что внимательно проверю, как люди работали в мое отсутствие. Народ опять начал радостно смеяться. Прямо какие-то мазохисты. Я ведь серьезно. Текущих дел у нас хватает, и срывать сроки недопустимо. По словам Каплана, пока все идет по плану, и нет повода для беспокойства. Но лучше я все проверю, где надо, дам волшебного пинка. Пока же, рассказав коллегам о новых планах, намекнул про трудовой подвиг и хорошие премии. К концу моего выступления публика была в полном экстазе. «Пусть радуются, мне не жалко. Если люди хорошо потрудились, то должны получить достойную оплату». А мы действительно отлично поработали в первом полугодии и не должны снижать темпа. Еще раз поблагодарил людей за поддержку, чем вызвал аплодисменты. В общем, встреча с трудовым коллективом прошла в теплой и душевной атмосфере. Никаких срочных вопросов и проблем не было. Поэтому я отпустил людей работать, а сам решил идти пораньше. Сунул в портфель часть бумаг и выдвинулся в сторону проходной. Решил прогуляться пешком и пройтись через ВДНХ. Просто хочется побыть среди людей и не погружаться в грустные мысли. Но от них никуда не денешься. Пузик не зря начал разговор про Самсона. Мой лучший друг, которого Мещерский знал с детского сада, скажем так, разочаровал. Серега не дождался моего освобождения и переметнулся с нашим совместным проектом под крылышко Рабина. Я его нисколько не осуждаю, так как большую часть работы делал он сам. Моя там только идея. Попросил он об этом раньше, и я бы не стал возражать. Только все совпало с моим задержанием и стало выглядеть очень странно. Еще Самсон не позвонил, хотя, может, занят и сделает это позже. Не хочу считать это предательством, но друга у меня больше нет. Главное, я точно знаю, что Сергей поспешил. Мы еще не довели задумку до ума, и нам требовалось провести дополнительную работу. Товарищей, которые занимаются выставками работ советских художников за рубежом, подобные вопросы не волнуют. Им надо зарабатывать валюту, выжив из интересных картин максимум. Я бы точно не стал спешить и зашел на западный рынок всерьез и надолго. Но бог им судья. Вторым разочарованием стал Акмурзин. Оператор, как только узнал о моем аресте, сразу перешел на Мосфильм. Вроде его сосватал лично Озеров. Впечатленный работой Рената в нашей последней картине. Тяжело удержаться от подобного предложения, особенно когда перспективы на прежнем месте работы стали весьма туманными. И это я понимаю. Только недоумение вызывает отказ Самсона и Рената поставить свои подписи в мою поддержку. Чем они мотивировались, не знаю. Может, просто боялись получить проблемы на новом месте? Ладно бы людям пришлось в одиночку идти против системы но за меня заступились почти две сотни человек. Были же еще и письма в поддержку от других деятелей культуры, а вот от двух близких друзей не было. К своему дому я подходил, когда уже стемнело. Одинокую фигурку на скамейке возле подъезда я заметил сразу, она меня тоже. Ускоряюсь и обнимаю подбежавшую девушку. Вдыхаю аромат ее волос и просто наслаждаюсь моментом. Давно мне не было так хорошо. «Почему ты не позвонил, как вышел? Я ведь места не находила все эти дни!» Прошептала Аня, прижавшись ко мне еще крепче. Когда мне позвонила Оксана, я думала, что сойду с ума. Сначала рыдала, как сумасшедшая, потом все начало валиться из рук. Звоню к тебе на работу, но, оказывается, ты ушел. На домашнем номере никто не отвечает. Вот я и прибежала сюда, узнав адрес. Сижу, жду, а тебя все нет. Скотина я и эгоист, слов нет. Рассуждаю здесь о своих мелких проблемах, а ведь есть люди, которые действительно за меня переживают. Вытираю две дорожки слез, которые побежали по щекам моей красавицы, и с улыбкой щелкаю ее по носу. Далее просто целую и долго не могу оторваться. Наконец девушка сама сделала шаг назад и посмотрела мне в глаза. Тонкие пальчики пробежались по моему осунувшемуся лицу, и ее губы тронула робкая улыбка. Целую изящную ладошку и опять притягиваю Аню к себе. Прости меня, дурака. Вместо того, чтобы подумать о близких людях, я сразу бросился на работу. Но тебя я больше не отпущу, даже не надейся. Чувствую, что девушка улыбается, хотя не вижу ее лица. Через некоторое время она нарушила эту идилию. Поехали ко мне. Мама на даче вернется не скоро. Не хочу, чтобы первый раз был в твоей квартире. Даже думать не хочу, с кем ты там был. Но теперь ты только мой.